Глава шестая. Бычья шкура. Будакен поскакал к кургану, взлетел на его вершину и остановился около костра совет. Шумная толпа окружила его со всех сторон. Гелон тоже подошел, и за ним шли, сжимая рукоятки мечей, его слуги-тохары и сторонники, ожидавшие милости и подарков от богатого князя. будакен оставаясь на коне, обратился к толпе. Здесь на меня хотели навертеть аркан лжи. Я, Будакен, стою перед вами и говорю, что видел двурогого царя в ущелье железных ворот. Он ехал в колеснице, запряженной четверкой персидских коней. Был я в одежде пастуха. Руки мои были связаны. И только поэтому проклятый Ивана колотил меня палкой. Вот все подарки Двурогова, которые я еще чувствую на своих плечах. Но я все вытерпел, чтобы увидать, какие силы у наших врагов. И остался я жив, потому что меня подобрали крестьяне и помогли вернуться сюда, в нашей степи, где вы на меня лаете, как собаки на чужеземца. И я скажу, бойтесь Двурогова» но не потому, что его воины сильнее наших богатырей, а потому, что он сам нападает, сам ищет чужого горла, чтобы его перерезать. Ему помогает не его сила, а трусость тех, кого он гонит. Двурогово не остановит ни горы, ни реки. Его задержим и раздавим только мы, Саки, если бросимся на него и будем биться, пока не погоним обратно а те шакалы, которые кричали, что я изменил родному племени, они сейчас будут биться со мной, все по очереди, я готов!» Скифы замолкли. Замолкли, переглядываясь, и тихий смешок, как отдаленный рокот грома, покатился по рядам черных остроконечных шапок. «Кому хочется испытать участь Гелона и попасть на острие тяжелого будакеновского копья?» Кто же кричал, что Будакен — изменник? «Выходите!» — послышались голоса с разных концов кургана. «Длинное ухо!» — разнесло эту ложь по степи. «Никто толком ничего не знал. Верим тебе, Будакен! Слезай с коня, садись на войлок совета племени, выпей с нами чашу кумыса!» Но Будакен в знак отказа дергал головой кверху и цокал. Он продолжал сидеть на беспокойно плясавшем жеребце. Когда затихли голоса, Будакен крикнул. — Я вам еще раз говорю. Побеждает тот, кто нападает, а не тот, кто ждет. Саки, готовьтесь к набегу. Я с вами не сяду пить кумыс, когда надо точить ножи. Я сяду на бычью шкуру и зову всех идти со мной. — И я сажусь на бычью шкуру! — зазвенел голос Кидрея, укротители диких лошадей. — Готовьтесь к набегу на Мараканду! Яваны пьянствуют там, нажравшись, как тигры с кровью, и теперь не могут двинуться. Тамир, веди нас на Мараканду! Крики разом смолкли, и глаза скифов впились в старого Тамира. От движения его тонких восковых рук... Зависела, будет ли война или тревожный неясный мир. Но руки неподвижно лежали на коленях, а Атамир глядел на яркое созвездие, горевшее над тополями Ексарта. — Постойте! — Послушайте гонца из Сугуды! — раздался голос из задних рядов. Расталкивая сидевших, шагая через их плечи, к костру пробирался оборванный человек. Он был молот и причист. Красная повязка была закручена вокруг головы. По запыленному лицу текли капли пота, и он тяжело дышал. Озаренный красным светом костра, прибывший, стоял перед старейшинами совет. — Саки! — наконец начал он. — Я сейчас прискакал из Мараканды на трех сменных конях. Яваны... Идут на Мараканду. Они доберутся и сюда, и до цветущей долины Чача. Чач — древное название крепости, на месте нынешнего Ташкент. Иваны тянутся по большому караванному пути, как громадная ядовитая кобра, сжигая и уничтожая кругом селения и избивая крестьян. Но наши охотники умеют ловить и змей, пригвоздив их хвост к земле. Скоро голова Иванов заглянет сюда в нашей степи, вот тут-то и надо заставить кровожадную змею попятиться назад. Дайте мне, молодцов, чтобы перерубить хвост Иваном. Нас уже собралось сотни четыре всадников, и мы начали захватывать по дорогам обозы Иванов. Наш отряд — это крестьяне, у которых Иваны вырезали жены детей, сожгли их с кирды хлеба. Но нас мало, и у половины из нас нет мечей. Наши воины дерутся топорами и дубинами. Вольные саки, придите нам на помощь! Гул прокатился по рядам. Мы никогда не воевали с соктскими крестьянами. Уже сколько лет мы не щипали соктских купцов. Кто этот молодец? Не он ли на скачках Будакена укротил Воронова буревестника Это шеппе! Конечно, это левша колючка! Грубые голоса кричали отовсюду. — Тамир, веди нас на Иванов! Наши копья ржавеют без дела! Тамир, кивая седой козьей бородкой, поднял восковую руку. Гул постепенно затих. Благоразумие требует, — сказал Тамир, — чтобы мы были готовы броситься на того, кто хочет перебить нам хребет. Но мы ничего не должны делать поспешно, неразумно. Сперва мы вышлем посольство. Надо заглянуть двурогому в глаза и понять, что он замышляет. Двурогия не смеет переплыть сладких вод нашей пограничной реки. Если он попробует ступить ногой на правый берег Ексарта, на нашу вольную землю, он услышит рычание тридцати скифских племен. Если наши богатыри хотят расправить плечи и перерубить хвост иванской кобре, пусть собираются в набег вместе со смелым охотником Шепетеменом. Желаю каждому заработать в бою вражескую кольчугу а мы будем готовы поддержать их. Зажигайте огни на курганах. Радостный грохот прокатился по равнине. — Саки, на коней, точите мечи, собирайтесь в поход на Яванов. Барабанщики бросились к своим коням и, вскочив на них, заколотили палками по ослиной коже, туго натянутой на глиняных и деревянных котлах, которые были подвешены по обе стороны. Со всех концов неслись крики. На боевой клич глашатаев скифы разбивались на роды и колено. Все окружили своих молодых удальцов и стариков, споря, кто поведет отряды, кто будет доставлять баранов и зерно. Будакен, видно, давно думал о бычьей шкуре. Кидрей издалека пригнал широкогрудого рыжего быка, с длинными изогнутыми рогами и налитыми кровью злыми глазами. Жрец, обвешанный побрякушками, с бубном в руках, закружился вокруг быка, выкрикивая песни, захлебываясь и взвизгивая, изображая, как кричат духи, ожидающие бычьей крови. Бык ревел, опускал голову, пятился и рыл копытом землю. Жрец еще не успел отдышаться, а бык уже лежал на спине, подняв кверху все четыре ноги, и опытные скифы быстро отделяли кривыми ножами его шкуру от дымящихся мышц. Кровь была собрана в кожаный турсук, и жрец с заклинаниями поливал этой кровью широкое кольцо вокруг костра Будакена. Когда рыжая шкура была снята, и растянута на земле, Будакен, скрестив ноги, сел на темной полосе вдоль бычьего хребта. Рядом с ним сидела его дочь река. Ее лицо побледнело, черные глаза горели гневом и ненавистью. Она бросала быстрые взгляды по сторонам. Усевшись рядом с Будакеном, а не с Гелоном, она объявила племени, что возвращается к отцу, и боится нападения Гелона и его слуг. Кедрей рассекал мечом тушу на части, ходил вокруг косолапя носками внутрь и, разинув рот с блаженной улыбкой, посматривал на зареку, за которой он когда-то гонялся на скачках Будакена. Теперь она опять свободна. Неужели укротить дикого коня легче, чем гордую сакскую красавицу? Спитамен сидел за другим костром. Под ним была разослана шкура пегово-быка, и его новые товарищи, взявшись за руки, ходили, притопывая кругом, плясали и пели сакские боевые песни. Отряд Спитамена должен был ударить близ Мараканды в хвост двигавшейся армии Двурогова. Вокруг разгорались костры, и все поджаривали на остриях копий куски бычьего мяса. Каждый скиф, вздевавший на копье кусок мяса и входивший в общий круг, этим самым зачислялся в отряд, идущий на войну, и обещал вернуться с черепом врага или не вернуться вовсе.